Глава двадцать седьмая. Дома. Я лежал в кровати, которая казалась мне тесной и размышлял. в Последнее время у меня не было на это времени. Меня обнимала лежащая рядом Марина. Похоже, она уснула. Я поцеловал ее в макушку и снова уставился в потолок. Меня одолевал один вопрос. А кто я на самом деле такой? Стал ли я уже демозом? Или всегда им был? В основе моей личности обычный парень Деметрий Ознанский. Я рос в семье физиков. Своих детей они иметь не могли, поэтому меня усыновили. Сказать, что у меня грустная и тяжелая жизнь, я не могу. Родителей ценю и уважаю, хоть мы и видимся редко в последнее время. Биологических родителей я не знал и даже понятия не имел, кто они на самом деле. хотя похоже уже знаю остается надеяться что я не из пробирки а вполне обычный человек хотя какая разница в основе моей личности тридцатилетний парень учитывая все знания которые сели во мне за последние дни могу с прискорбной уверенностью сказать что жизненного опыта мне не достаало еще во мне есть нечто вроде мышечной памяти дракона Уверен, если окажусь в вытянутом чешуйчатом теле, буду чувствовать себя так же уверенно, как и в человеческом. Это я еще молчу про навыки успешной охоты на твари в черноте. Но дракон тоже не основная часть моей личности теперь. Было еще море и других тварей, но они не особо разумны, поэтому на меня практически не повлияли. А еще был Диметрий. Наверное, мне помогло то... что я, по сути своей, не злобный человек и совершенно незаносчивый. Да, я понимаю, насколько отличаюсь от окружающих меня людей, даже от той же Марины, но не успел возгордиться. Мне истинно интересны такие люди, как Борис и Игнат, которые, не имея сверхспособности, обладали таким характером, что помогал им по жизни не хуже, чем моя сила. У меня вот нет такого характера. «Людей подчинять своей воле не умею, и врагов в Бараний Рог никогда раньше не скручивал. И мне очень интересно, что было бы, окажись на моем месте Боря. Что он стал бы делать? Приносить пользу миру? А может, первым делом истребил бы всех старых врагов? Жутковато, конечно, но все равно интересно. Вот в ком я совсем почему-то не сомневаюсь, так это в Игнате». Он от чего-то не спешит соваться в черноту и развиваться не хочет, будто не понимает, что ему тогда никто страшен не будет, ни генералы, ни Борисы ему подобные. Но вопрос не в том, кто я такой. Я чувствую, что стоит покопаться в себе, и я найду много чего такого, что может изменить меня, сломать мою психику и превратить в настоящего монстра. пожирателя миров, каким был мой двойник. Да, у меня мелькают мыслишки из серии «С чего это я должен сходить с ума или творить абы что?» Это ведь я, Диметрий, добрый, по сути, парень. Но лишь отголоски того ужаса, что творился в разуме моего двойника, заставили в очередной раз закапсулировать свой разум и не пускать в себя воспоминания чужеродного разума. По крайней мере, не сейчас. И не сразу. Я всерьез опасаюсь того, что он может меня изменить. Не думаю, что я начну убивать все и вся или устраивать передел мира, но лучше не рисковать. Такое ощущение, что за пару дней я забыл, что значит переживать или волноваться о ком-то. И это одно лишь влияние силы. Хуже всегда может быть, и лучше не рисковать. Я почувствовал, как ярко-голубой огонек направился куда-то вглубь дома, при этом он тревожно дрожал. Сам я находился на втором этаже дома Игната, а Иля, кому и принадлежал этот огонек, направилась куда-то вниз, при этом с ней явно было что-то не так. Я осторожно отодвинул от себя Марину и вынул из-под нее свою руку. Девушка не проснулась, лишь совсем по-детски уткнулась носом в подушку. Убедившись, что она не торопится просыпаться, я вышел из комнаты и направился туда, где трепетал огонек ауры Илии. Была уже глубокая ночь, и в доме было темно, хотя для меня это абсолютно не составляло трудностей. Девочка сидела в пустой гостиной на большом кожаном диване и смотрела в пространство своими огромными глазами. Она не сразу заметила меня. Её лицо было очень грустным. Зато когда услышала, что уже не одна, На ее лице тут же показалась улыбка. «Дем, здравствуй. Я слышала, что ты пришел, но решила не отвлекать. Подумала, что ты устал». «Почему ты не спишь?» Спросил я. «Не спится», — ответила она, и улыбка на ее лице дрогнула. Я вдруг понял, что она за последнее время потеряла почти всех близких. Сначала ее щенок, а потом и бабушка. Я, кстати, не знаю, в курсе ли она. Я посмотрел в сторону кухни. «Не знаешь, где тут можно найти чай?» Мы переместились за кухонный стол. Пока Илья наблюдала за мной, я закипятил чайник и заварил зеленый чай. Усевшись перед девочкой, я разлил по чашкам ароматный напиток. В одном из шкафов обнаружились засушенные ломтики апельсинов и манго. Девочка тут же схватила несколько апельсинов и принялась жевать их, запивая чаем. «Как тебе здесь?» – спросил я. «Скучаешь по дому?» Покончив со сладостями, она положила ладошки перед собой на стол. «По дому не скучаю», — усмехнулась она. «Здесь, конечно, предстоит поработать, чтобы привести все в порядок. Нужно договориться с деревьями и научить их всему, познакомиться со зверями и другими разумными. А еще она вдруг осеклась на полуслове и снова погрустнела. Я не стал расспрашивать, ожидая, что она сама расскажет. Я не умею вести такие разговоры. У меня у самого никто из близких не умирал. Но когда кто-то из друзей или знакомых сталкивался с такой напастью, я совершенно терял дар речи. Вроде вот силы и мудрости набрался, а утешать так и не научился. Быть наполненным силой Богом легко, когда не нужно задумываться о чем-то. Оказывается, быть человеком куда сложнее. похоже я совсем одна осталась грустно вздохнула она сначала бодя умер а теперь в уголках ее глаз собрались большие слезинки бабушка закладывала в меня свой опыт и знания чтобы я однажды заняла ее место вот только они были и закрыты бабушка хотела чтобы я хоть чуть чуть побыла ребенком и оставляла знания запечатанными а сегодня они стали раскрываться значит бабушки больше нет Девочка сжала лежащие на столе ручки в кулачки. «Я совсем справлюсь. Моя бабушка справилась. Значит, и я смогу». Я немного помолчал, дав девочке побыть со своими мыслями. Я до сих пор не знаю, сколько ей лет. На вид лет пять, хотя я давно воспринимал ее взрослой. По крайней мере, рассуждает она совсем не как ребенок. Я тут же одернул себя. «Да пускай она как угодно рассуждает. Она маленькая девочка в чужом мире, которая лишилась всех родных. Иля, я даже представить не могу, что ты сейчас чувствуешь. Но мы позаботимся о тебе. И Марина, и Игнат, и я, мы все за тебя переживаем». «Я знаю», — грустно улыбнулась девочка. «Просто сегодня я хочу погрустить о бабушке». Я понимающе кивнул. «Ты только не уходи. Побудь со мной немного», — попросила она. «С одной стороны, приобнять бы ее, пожалеть, но у нее настолько взрослый взгляд, что я посчитал это абсолютно излишним». «Да какого черта? Она же ребенок!» Я обошел вокруг стола и, присев рядом с ней, притянул девочку к себе и крепко обнял. Девочка тут же обвела мою шею своими тоненькими ручками и, уткнувшись лицом в плечо, расплакалась. Я гладил ее по спине и шептал что-то успокаивающее. А еще я понимал, что такое поведение совершенно не свойственно ни дракону, ни акулам, ни моему двойнику. Из всех моих личностей вот так пожалеть кого-то могу только я, обычный парень Дмитрий Ознанский, даже несмотря на скудный жизненный опыт». Наконец Илья успокоилась и, отстранившись, заглянула мне в глаза. «Дэм, я хотела бы проститься с бабушкой. Отведи меня на то место, где она умерла». В общем, четкий план действий на ближайшее время в моей голове сформировался. Одно ясно-точно. Мне нужны люди. Такие же, как я, но при этом, чтобы им можно было доверять. Я снова поднялся в комнату, где спала Марина, и, взглянув в себя, сконцентрировался на чистой энергии, что не была смешана с пагубным опытом моего предшественника и другими тварями. Выделив этот канал, я направил его к Марине, при этом воздействуя на ее сознание и не давая проснуться. Я хотел влить в Марину достаточно энергии, при этом не навредить ей и не доставлять неудобств. Обычно поглощение жизненной силы занимало от силы минут 10 и было очень болезненным. Я же провозился больше часа. Зато Марина ничего не почувствовала и практически никак не изменилась. Она все так же спала, и только я ощущал изменения, произошедшие в ней. Надеюсь, она не успеет проснуться до моего возвращения. Не хотелось бы, чтобы она разрушила дом или еще что-то в этом роде натворила. Я вышел из комнаты и направился в дальний конец дома, где была спальня Игната. С ним я решил такой фокус не проворачивать и намеревался разбудить его. Однако стоило мне приоткрыть дверь, как я тут же поймал на себе взгляд. Будто и не спал вовсе. «Тебе чего?» — хмуро спросил он. «Поговорить надо», — ответил я. «Что, прямо ночью?» «Ну, раз ты уже не спишь, чего откладывать?» — хмыкнул я. Игнат поднялся на кровати, скрестив ноги по-турецки. "Ну, так говори", кивнул он. "Я хочу передать тебе часть своей силы. Нехорошо, что до тебя может добраться любой желающий и убить, как простого человека. И я же уже говорил, я не буду пить кровь акул и обтираться ею. Это и не обязательно. Я отдам тебе часть своей силы, уже переработанной. Нужно будет «Обтираться твоей кровью?» — хмыкнул он. «Нет», — рассмеялся я. «Я это сделаю иначе. Напрямую». «Ну, хорошо. Давай попробуем», — согласился он. «Но у меня будет к тебе просьба». «Ну вот», — хмыкнул он. «Еще не начали, а уже условия. Марина на тебя хорошо влияет. И это факт». «Или нужна помощь», — ответил я, — пропустив его шутку мимо ушей. «Так что нужно сделать?» «Надо будет достать из черноты тела ее бабушки и других. Она хочет проститься. Конечно, я сделаю все, что от меня будет зависеть. Там в городе, правда, не разбериха но я договорюсь. Я прислушался к себе. Мне кажется, я смогу прямо отсюда открыть портал, не нужно будет никуда ехать. Но уж нет». «На месте моего здания теперь воронка. Не хватало еще и этого дома лишиться. Туда поедем. На крайний случай перенесешь». Марина рассказывала, как ты ее на море отнес. По идее, ничего такого произойти не должно было. Но я согласно кивнул. «Ты готов?» — спросил я у него. и «Я всегда и ко всему готов», — заверил он меня. Я шагнул к мужчине и положил ему ладонь на плечо. Игната я решил особо не беречь, однако держался он молодцом. Он не отвел глаза и смотрел на меня в упор. Он стиснул зубы и старался удерживаться в вертикальном положении, хотя я не понаслышке знал, какие ощущения он сейчас испытывает. В общем, Игнат меня удивил. Несгибаемый мужик. Когда все дело было закончено, он лишь сделал глубокий вдох и распрямил плечи. — Дальше что? — спросила он осипшим голосом. Пойдем во двор, да потренируешься со своими новыми способностями. Да, и посмотрись в зеркало. Выглядел Игнат теперь совсем иначе. Он и так отличался статью. Так теперь стал выше сантиметров на пятнадцать, да и выглядеть стал лет на двадцать пять. Да уж, это и правда бесценный подарок. Игнат, еще ничего не понимая, поднялся с кровати и шатающейся походкой направился в ванную. «Я пойду Марину разбужу», — сказал я вдогонку. «Встретимся во дворе». Объяснение с Мариной заняли минут десять. Она сразу почувствовала неладное, и первым ее предположением было, не беременна ли она. Я поспешил ее успокоить и рассказал о том, что сделал. Она минут пять прислушивалась к себе, пытаясь понять произошедшие в ней изменения. Она быстро собралась, и мы направились к выходу из дома. Первым делом я увидел дракона, что сидел на заборе и задумчиво смотрел на луну. «Ты бы еще завыл!» — усмехнулся я. Дракон поглядел на меня, и я тут же заметил сидящую рядом Илю. И как я ее сразу не заметил? Ладно, не буду им мешать. Все же Иля и Диня хорошо сдружились. Думаю, он сможет ее поддержать. Поймал себя на мысли, что дракона вряд ли смогу усилить. «А вот или после того, как проститься с бабушкой, тоже надо будет передать часть своей энергии. У меня ее много, а учитывая, что я пока не собираюсь ходить в черноту, это как минимум расточительно. Лучше поделиться со своими. Что же касается людей, которых предоставит Борис, они уже сами будут развиваться в черноте. Как раз и старые навыки Игната пригодятся». «Что будем делать?» – спросил мужчина. Больше всего мне хотелось протестировать способности, связанные с использованием жизненной энергии в качестве оружия. Думаю, в лес пойдем. И правда, не хотелось бы навредить дому.